Глава 14 Гиви Бомбардир, доверенное лицо скалы Колхейна, вошел в бар приют скитальцев, благосклонно кивнул вставшему по стойке смирно вышибали и сразу прошел к стойке. Взобравшись на высокий стул, поздоровался с барменом. Что-нибудь налить, Гиви? вежливо осведомился Бармен. Бомбардир помотал головой, потом тоскливо скользнул взглядом по батареям бутылок за спиной бармена и сдался, махнув рукой. «Хорошо, одну бластерию. В последние дни у Гиви было слишком много забот. Блиц Крига не получилось, война с Сагетти затягивалась, превращаясь в позиционную. Внезапно выяснилось, что младшенький Глам вовсе не такой идиот, каким его считали раньше, потому что он не только весьма успешно удерживал район, который вследствие... Жестокой нехватки людей был вынужден поручить ему сагетти старшей, но и сумел организовать несколько ответных карательных акций на территории Колхейнов. В последнее время он доставлял Калхейнам едва ли не больше неприятностей, чем все остальные Сагетти вместе взятые. Причем наиболее успешные операции Сагетти-младший придумал сам. Обычно он излагал их планы с утра, выйдя из своей спальни, в которой прописалась та сучка, из-за которой все и началось. Одной из ключевых фигур его команды стал тот самый охранник стриптизерши, что в первой же схватке положил троих людей Колхейна-младшего. Он наводил ужас на рядовых противников своей нечеловеческой меткостью и бесстрашием. Впрочем, деваться этим двоим все равно было некуда. Поскольку Колхейн-старший поклялся, что из сучки из с ее охранника шкуру живьем сдерет». Ресурсы колкейнов стремительно таяли в этой бессмысленной и беспощадной бойне. Бомбардир, ответственный за наем нового персонала, день и ночь метался по району, вербуя, где только возможно, свежее пушечное мясо взамен пущенного в расход. Он толком не спал уже две ночи, так что мог позволить себе немного расслабить натянутые, как струна, нервы при помощи небольшой порции алкоголя. Бармен придвинул ему стопку с бурлящей и пузырящейся за стеклом ярко-оранжевой жидкостью. «Спасибо, Томми». Гиви опрокинул стопку в себя, и огненная бластерия взорвалась в его жилах на напалмовым фейерверком, заставив содрогнуться. А, «Твою мать! Славно пошла!» — бомбардир снова помотал головой. Теперь уже для того, чтобы не скривиться от едкого химического привкуса. Это было бы не круто. От бластерии только лохи кривятся. Дай-ка орешков. Бластерию местные крутые ценили за то, что она, в отличие от другой выпивки, действовала мгновенно и сногсшибательно, после чего выветривалась в течение получаса. Ее можно было бы считать идеальным алкогольным напитком. Она не имела коварного накопительного эффекта, не вызывала похмелья и не приводила к запоям, если бы не тот сокрушительный удар, который она наносила по печени, почкам, пищеварительному тракту и нервной системе. На многих мирах огненная бластерия считалась легким наркотиком и была запрещена к распространению наряду с марихуаной, спамом и черным одуванчиком. Закусив орешками, Гиви-бомбардир впервые за последние дни почувствовал себя белым человеком. «Славно, Томи, проговорил он, хватая воздух обожженным горлом. «Только ради этого стоило заехать к тебе. Но сейчас не время предаваться радостям жизни. Где твои рекруты?» Один момент, Гиви. Бармен вынырнул из-за стойки, приблизился к посетителю, который увлечённо грыз яблоко за дальним столиком в почти пустом зале, и перекинулся с ним парой слов. Посетитель тут же встал, и оба подошли к бомбардиру. «Мужик, пиво точно было за счет заведения, да?» На ходу озабоченно спрашивал посетитель. «Ты обещал, а то бы я не стал заказывать!» «Конечно, Джонатан», — заверил его бармен, — «не беспокойся». «Томми!» — тихо, но со скрытой угрозой проговорил Гиви. «Ты никак издеваться надо мной вздумал?» Потенциальный рекрут с ничем не примечательной комплекцией и простоватой крестьянской физиономией, явно не блещущей интеллектом, озадаченно хлопал глазами, глядя то на бомбардира, то на бармена. «Гиви», — сказал бармен, — «уважаемый, посмотри его в тире. Я сам сначала глазам своим не поверил». Четверть часа спустя Гиви и Томми стояли возле мишени в тире, оборудованном в подвале бара, и внимательно рассматривали продырявленную мишень. Крестьянин мялся на огневом рубеже рядом с лежащим на тумбе ручным разрядником и опустошенной батареей. По его лицу блуждала глуповатая ухмылка, словно он и не имел отношения к изодранной в клочья мишени. "Невероятно", проговорил бомбардир. Он просунул палец в одно из рваных отверстий, пробитых в мишени направленным электрическими разрядами, покрутил им, словно не веря самому себе. "Вот эта кучность. Я считаю себя хорошим стрелком, но такого результата вряд ли добьюсь". Он посмотрел на Томми. «Ты где раскопал этого снайпера?» «Пришел устраиваться вышибало, и сказал бармен. «Говорит, что работал в порту грузчиком». Вышибал из него, прямо скажем, не ахти», — покачал головой Гиви. «Комплекции не хватает и физиономия, как у деревенского дурачка». «А вот стрелок первоклассный...» «Эй, Джо!» — он повысил голос, обращаясь к христианину. И тот с готовностью повернулся в его сторону. «А из плазмомета стрелял когда-нибудь?» «В принципе, то же самое, только надо учитывать специфику боеприпаса». «Можно попробовать», — радостно осклабился Рекрут. «Если почти то же самое, то нет проблем. Я у себя на родине полосатую росомаху за 300 шагов в глаз бил. Вы только покажите, куда нажимать». «А ну!» Бармен выдал Джо ручной плазмомет, и Рекрут расстрелял из него еще одну мишень. Оценив результаты, Гиви и Томми молча посмотрели друг на друга». «Сдается мне, приятель», — проговорил наконец бомбардир, — «ты заработал сегодня не 30 монет, а все 50». «Твоя щедрость, Гиви, уступает только твоей меткости», — почтительно кивнул бармен. Таким образом, армия колхейнов пополнилась еще одним новобранцем — крестьянином Джо, к которому сразу прилипла кличка Стрелок. Стрелка прикомандировали к группе Стэнли Орла, и в тот же день бригадир познакомил нового члена команды с его коллегами. «Это Рейпуза, он все время ест и вообще крутой парень. Это Гиго Ящер, с ним лучше не шути, он совершенно ненормальный. Зато знает плазмомент, как свои пять пальцев и замещает меня, когда я отсутствую, а это... Великие боги!» — внезапно встрепенулся очередной боец. «Да ведь мы знакомы, Мэн! Разрази меня гром, если это не Лео!» Глаза Джона мгновение стали серьезными и жесткими, однако тут же на его лице вновь возникло выражение добродушного недоумения. Губы его расплылись в улыбке. «Кувалда? Вот уж действительно тесен мир. Какими судьбами, брат?» «На обратном пути из Инфернуса меня все-таки подбили, ман», — пояснил Кувалда. «Два отморозка в пустыне зажали в клещи, а у меня осталась только одна ракета, и плазмомет заклинила от перегрева. Представляешь...» Кувалда радостно ухмыльнулся. «Короче, тачку мою сожгли, а я от них ушел пешком по барханам. У меня еще портативный плазмомет был. Своим решил не возвращаться. На мне за машину еще висели три кредитных выплаты. Как бы я их отрабатывал без техники, ман?» «Известно как. Короче, в рабство к тактистам мне совсем не хотелось. Так что я спрятался в попутном грузовике между контейнеров, добрался до космопорта и был таков». Ближайший рейс, который отправлялся в тот день, следовал на Толгоу. Через неделю я высадился здесь без копейки денег, и Гиви-бомбардир, поймав меня в порту, не позволил мне умереть с голоду. «Ну а ты здесь как, Лео?» «Только я не Лео», — смущенно проговорил Стрелок, косясь на бригадира. «Вообще-то я Джо. Я тебе наврал тогда, на всякий случай. Очень мне не хотелось, чтобы в Инфернусе знали, что я вернулся». «Ну, Лео, Джо, какая разница?» — обеспеченно отозвался бывший таксист. «Иногда в жизни бывают ситуации, когда старое имя только мешает. Как у тебя с девчонкой-то, порядок?» «Не дождалась меня девчонка», — сокрушенно вздохнул Джо, затылком чувствуя все более подозрительный взгляд Стэнли Орла. «Выскочила за одного мелкого торговца мебелью. Так что меня там больше ничего не держало. Улетел, куда глаза глядят, только чтобы заглушить душевную боль». Через пару дней сел на первый попавшийся рейс. И надо же, как совпало. «Судьба, аман А насчет девчонки? Плюнь, не сокрушайся. Все бабы, стервы. Не стоят они того». Кувалда повернулся к бригадиру. «Ты не думай, папаша, этот тип, мой первейший кореш. Шикарное приобретение для вашей богадельни. Как он стреляет из плазмомета, ман. Он мне в свое время пару раз, можно сказать, жизнь спас. И еще Лео, то есть это, тьфу, Джо». «Такой же звездный тюлень, как и я, а это, ребята, знак качества. Я счастлив работать с ним в одной команде!» «Вот и хорошо», — произнес Стэнли. «Значит, будете работать в паре, прикрывать друг другу спину. А то пока только у тебя нет напарника». «Замётано!» — обрадовался Кувалда. «Не нравится мне этот Джо Лео», — озабоченно поведал Стэнли Гиго Ящеру, когда они вдвоем поднимались на лифте для доклада вышестоящему начальству. Скользкий он какой-то, все время врет и явно что-то скрывает. Всем нам есть что скрывать, пожал плечами ящер. Ну не скажи. Вот, например, Кувалда заявил, что стрелок прекрасно обращается с плазмометом. А сам Джо вешал Гивелапшу на уши, что никогда из плазмомета не стрелял. Но, дескать, готов попробовать. И он выходит бывший звездный тюлень, а разыгрывал из себя деревню. Но черта спрашивается. Да, просто цену набивал, хмыкнул Гиго. Человек умеет правильно себя подать. Если бы он сразу заявил, что отличный стрелок и тюлень, бомбардир подошел бы к нему скептически и с завышенными требованиями. Мало ли кругом пустобрехов. А так он выглядел талантливым самоучкой, и Гиви, естественно, оторвал его с руками. Типа такого незаурядного человека можно обучить чему угодно. «Ну, может быть», — с сомнением протянул Орел. «И все-таки ты приглядывай за ним, не люблю я всякие непонятки». «Слушаюсь, босс!» алео Лео Джо, отвернувшись, злобно скрипнул зубами. «Вот дьявол!» Едва не засыпался. Конечно, никто не мог ожидать, что здесь внезапно объявится случайный попутчик из Инфернуса. Но сколько тщательно разработанных и выверенных операций шли псу под хвост из-за таких вот дурацких совпадений». Идея очередной операции возникла совершенно спонтанно. На совещании боевой группы «Глама Сагетти» Джулия бросила пару интересных мыслей, эффектных, но абсолютно бабьих. Разумеется, ведь у нее совершенно не было стратегического опыта мафиозных войн. Однако эти идеи неожиданно поддержал Кенни Бампер. Затем опытный Боб Кабан осадил выскочек, указав им на минусы их плана. Но сам тут же высказал несколько весьма ценных соображений, которые исходу дополнили его напарники. И Глам вдруг ощутил, что в целом вырисовывается весьма любопытная акция. В этом и состоит талант великого полководца и умелого организатора. Самодовольно подумал он чтобы из множества бредовых тезисов, выдвинутых в ходе мозгового штурма подчиненными, вычленить главное и разработать на основе этого гениальную операцию. Не слишком ли рискованно получается, все же засомневался он, обрисовав коллегам то, что возникло у него в голове в связи со всем вышесказанным. Кабан попытался заявить что-то насчет того, что риск должен быть соизмеряем с результатами, И что он не имеет права рисковать драгоценной жизнью Сагетти-младшего, но Джулия весело перебила его. «Кто не рискует, тот не пьет огненной бластерии!» В ходе этой войны Сагетти предпочитают не рисковать, и сдают позиции одну за другой, рискует только Глам и все время выигрывает. «Ты такой крутой, милый! Ты самый смелый и мужественный Сагетти!» После такого выступления Глам, естественно, отступить уже не мог. Небрежным взмахом руки он отмел все дальнейшие возражения и объявил о начале подготовки новой операции. Колхейном должен был быть нанесен самый серьезный ущерб.